Глава 20. Одинокая роща. Ивата поставил свой прокатный volkswagen гольф у тротуара перед роскошным жилым домом на тихой Саут-Бей-Роуд. Перейдя дорогу, он позвонил в дверь Нила Маркома. В домофоне послышался уставший женский голос. «Да, мне нужен господин Марком. Я очень хотел бы поговорить с ним, а...» «Боже, да что вы, не слыхали про выходные?» Ивата услышала в глубине приглушенный мужской голос, потом снова заговорила женщина. «Не торчите тут, мой муж не станет с вами разговаривать». «Но... Отвяжитесь!» Она отключилась, но Ивата чувствовал чье-то присутствие. «Раньше я вас не видел», — произнес хриплый голос. В тени слева от двери, скрестив ноги, сидел мужчина. Он был завернут в дождевик, слушал портативное радио и пил кофе из термоса. «Простите, вы из какой газеты?» «Я не журналист. Я инспектор полиции из Токио». Мужчина поджал губы. «Из Японии? Зачем этот чувак вам понадобился?» «Боюсь, этого я вам сказать не могу». «Что ж, значит, у него неудачная неделя». «Почему?» «Вы и правда не здешний. Нил Марком был кем-то вроде ВИПа в местном бизнес-сообществе». Входил в рейтинг, как его сорок самых влиятельных личностей моложе сорока. Несколько лет назад он начал экспортировать автомобили класса люкс. И с большим успехом. Но вот несколько дней назад вдруг оказалось, что его разыскивает налоговая полиция. Даже так? Да, любимый пунктик моего глафреда как раз падение кумиров. А Вот я тут и кукую. Журналист кивнул на свой термос и контейнер с едой. «Спасибо». Ивата вернулся в машину и пару часов сидел там, пытаясь согреться. Незадолго до полуночи из ворот гаража вылетела спортивная машина лаймового цвета. Ивата безошибочно узнал водителя по снимку из дневника Дженнифер, Нил Марком. Он направлялся на юг, постепенно набирая скорость. Ивата поехал за ним. Узкая дорога извивалась между лесистыми склонами и отвесными скалами. Марком держал курс к прибрежному шоссе, вдвое превышая допустимую скорость. Наконец он затормозил на светофоре. Ивата остановился вровень с его и бросил взгляд на водителя. В сизом мраке машины Марком в нетерпении поднял глаза к свету. И Ивата увидел человека, чье некогда привлекательное лицо с годами изменилось не в лучшую сторону. Он начал лысеть, но при этом нуждался в стрижке. На лице и на щеках появились заметные складки. Загорелся зеленый и Марком резко тронулся с места. Желтый свет фонарей бликами разлетался в стороны от лобового стекла его автомобиля. Он двигался в направлении Айленд Роуд, сопровождаемый возмущенными гудками других автомобилистов, и вскоре свернул на трассу номер один. Строительные краны вдалеке напоминали спящих фламинго. Еще дальше, за серебристыми небоскребами, прятались почти черные горы. Шасса сузилась, вдоль него велись дорожные работы, и рядами тянулись оградительные сигнальные конусы со светоотражателями. На городских улицах образовалась пробка, и Марком сбросил скорость. На Линдхурст-Террас он резко проскочил в узкий проезд. Ивата поставил машину паркомата дальше по улице и побежал обратно в проезд. Свернув за угол, он продолжил свой путь мимо пожарных лестниц, гор мусора и в облаках теплого воздуха, извергаемого из вентиляционных отверстий. Машина Марком стояла у входа в здание красные неоновые буквы, на котором гласили «Зеленая гвоздика». Ивата спустился в тесный, заполненный сигаретным дымом бар. По правую сторону располагались шесть закрытых кабинок. На стенах в розовой подсветке мигающих гирлянд висели черно-белые фотографии старого Гонконга. Звучала военная музыка. Марком сидел в одиночестве в самой дальней кабинке, потягивая пиво из бутылки и разглядывая посетителей бара. Ивата сел у стойки, заказал выпивку и стал наблюдать за Маркомом, пока не стало ясно, что тот никого не ждет. Напротив, каждый раз, когда мимо проходил мужчина, он с надеждой скользил по нему взглядом. Ивата решил действовать. Одна нога тут, другая там. И вот он уже в кабинке. «Привет», — сказал Марком с улыбкой. Ивата улыбнулся в ответ. Без льда?» — Марком кивнул на виски Иваты. «Это выбор истинного знатока». «Меня зовут Касуки Ивата, и я...» «Расслабься», — Марком в соблазнительной манере отпил из бутылки. «Впрочем, если ты предпочитаешь старомудный стиль, могу представиться. Я Нил. Я знаю, кто вы такой, господин Марком, а я следователь главного управления полиции Токио». Марком посмотрел по сторонам. Его улыбка не изменилась, но тон стал жестким. «Почему вы здесь?» Вы дружили с Дженнифер Фонк. Я хочу задать вам несколько вопросов. Марком провел по губам указательным пальцем. Хорошо, но не здесь. А где же? Было уже за полночь, когда Ивато и Марком припарковались у одинокой рощицы в горах недалеко от пика Виктория. Примечание, самая высокая гора Гонконга со смотровой площадкой. Конец примечания. Марком вышел из машины и отвернулся от ветра, прикуривая. Ивата стоял почти у самого обрыва, пытаясь охватить взглядом открывшуюся картину. Гонконг лежал гигантским бриллиантом межтемнеющих гор. Марком предложил ему сигарету, но Ивато покачал головой. Потом он наклонился и поднял камешек холодные холодной на ощупь. «Нил, я тут поговорил с одним журналистом у вашего дома». «Только с одним? Какой прогресс? Ещё вчера их была целая свора, всю неделю там торчат». «Ваша жена что-то знает о вашем пристрастии к «Возможно. Или не знает, потому что не хочет знать». «Понятно?» — Ивата бросил камешек в пропасть. «Это не моё дело, но вы уверены, что это правильный выбор, учитывая внимание прессы?» «Может, да, может и нет». Марком вспомнил о сигарете и судорожно затянулся. «Вы вроде хотели поговорить о Дженнифер?» Ивата кивнул. «У вас был школьный роман?» «Да нет», — он улыбнулся. «Мы просто дружили». «Близко?» «Да, близко. Правда, мы потеряли связь друг с другом примерно за год до ее смерти. А так были не разлей вода». «Почему же вы перестали общаться?» «Я с головой ушел в свой бизнес, да и жениться собрался. Она готовилась к поступлению в универ». Это было не то, что сознательное решение. Вы что-то знаете о ее ухажерах? Пожалуй, нет, она особо ни с кем не общалась за пределами нашей компании. Джен нельзя было назвать раскованной девушкой. Подумайте, Нил, одно имя, пусть не ухажер, а знакомый, некий мужчина, который много для нее значил. «Ну, пожалуй, был один тип, который подпадает под это описание. Не знаю, ухажор ли, но пару раз я видел их вместе. И, кстати сказать, он японец». Ивата собрался. «Имя знаете?» «Увы, нет». «Опишите его». «Высокий, накачанный, намного старше ее». Ивата полез в сумку, достал газетную вырезку с фотографией Гараси и направил на нее фонарик. «Это он?» «Фотка плохая, но я уверен, что нет». «Расскажите об этом мужчине. Я случайно встретил Джен в ночном клубе, что удивило меня само по себе. Для нее это было неподходящее место. Я спросил, как она там оказалась. Она ответила, что пришла с другом. Она выглядела как обычно?» «Да нет, по-новому. Она похудела, была модно одета, но мне показалось, что она под кайфом. Мы немного поболтали, потом она сказала, что позвонит мне и исчезла». Я сразу забыла об этом, но когда пошел в туалет, на меня напал этот мужик. Я думала, он меня убьет. Что он сделал? Зажал меня в углу, а потом прошептал в ухо. «Еще раз подойдешь к этой бабе, тебе морду располосую». Что, прям так сказал, именно такими словами? Марком горько улыбнулся и затушил сигарету. Да, такие фразочки не забываются. Заморосил дождь, и они сели в машину и ваты. Он говорил по-английски. — Немного ломано, но прилично. — Вы уверены, что не знаете его имени? В голову не пришло спросить. Только подумал, черт, ну почему Джен встретился такой отморозок? Не повезло бедняжке? Ивата вглядывался в капли на стекле, потом включил противотуманные фары. — Вы сказали, под кайфом, что вы имели в виду? «Ну, не знаю. Не кокаин, конечно. Просто казалось, что она не здесь, в трипе. Она была незнакомая, Джен. Но все же именно она». «Вы встречались после этого?» «Да, недели через три. Каким-то чудом она нашла время выпить со мной кофе. Но была какая-то рассеянная. Скоро она должна была начать учебу, но призналась, что пока ничего не разузнала про стипендию, жилье». Я даже не уверен, что ей прислали официальное приглашение. Я был в шоке, да и она казалась расстроенной. В общем, это был тревожный звонок. «А про мужчину вы не говорили?» «Да, они по-прежнему встречались, я сам ее спросил, сказал, что мне кажется, что этот человек не даст ей нормального будущего». А она ответила, что я не врубаюсь, что эти отношения для нее крайне важны, что это связующая нить ее с японскими корнями, вроде того». Я обалдел, никогда раньше не слышал, чтобы она так истерила, особенно при мне. А дальше? Я сказал, что, зная мужчину, не понаслышке, убеждал ее спросить саму себя, что ему надо-то. Ладно, для нее он очень важен, но она уверена, что это взаимно. Она совсем разозлилась и ушла. Больше я ее не видел. Ивата потер глаза и после паузы устало произнес... «Спасибо, Нил. Я позвоню, если что-нибудь всплывет». Марк кивнул и вылез из машины. «Если что, всегда рад помочь. Удачи, инспектор». Ивата завел машину и поехал обратно в Дискавери Бэй. Он был в квартире Мэри Фонк в три часа с небольшим. Рухнув на диван, он заснул лицом к океану.